Глава вторая. Пример единственный. Эпиграф. Появление сей книги наделало много шуму и произвело сильное впечатление. Три тысячи экземпляров разошлись в один месяц, чего никак не ожидал сам крамзин Пример единственный в нашей земле. Александр Сергеевич Пушкин. Конец эпиграфа. История государства российского, сочиненная крамзиным в восьми томах, Продается в Захаревской улице близ Литейного двора, в доме Баженовой, извещает в 1818 году сын Отечества. Иначе говоря, на той же улице, в том же доме, где живет Карамзин, патриархально продается его история, а Катерина Андреевна считает привозимые с типографией экземпляры. К этому времени по восемь книжек на веленивой бумаге отосланы царю, царицам Дмитриеву, еще нескольким особо важным читателям. Завершено почти двухлетнее превращение карамзинской рукописи в печатные тома. Нетерпение столичной публики и разные слухи опережают события. Восемь томов от древнейших времен до 1560 года. Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов русской истории Крамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели жадностью и со вниманием. Появление сей книги, так и быть надлежало, наделало много шуму и произвело сильное впечатление. Три тысячи экземпляров разошлись в один месяц, чего никак не ожидал сам Крамзин. Пример единственный в нашей земле — Пушкин. Самые интересные мемуары о главном труде Карамзина, написанные Пушкиным несколько лет спустя. Пушкинский отрывок, кажется, не пропускает ни одной стороны события, и потому позволим себе прибегнуть к медленному чтению. 3000 экземпляров — пример единственный. Как трудно нам в эпоху гигантских тиражей сопоставлять числа. Классический тираж восемнадцатого, первой половины XIX века, 1200 экземпляров. Так выходили главы Евгения Онегина, Бориса Годунова, а прежде Карамзинские повести, письма русского путешественника, потом, правда, следовали переиздания, еще 1200, еще, но чтобы сразу 3000, неслыханно. Удивление Карамзина хорошо видно по его письмам Малиновскому, Дмитриеву, родственникам, 12 февраля, 1818 года. Осталось только половина экземпляров. К 19 февраля продано 1900. 27 февраля сбыл я срок последний экземпляр моей истории. Это у нас дело беспримерное. В 25 дней продано 3000 экземпляров. Карамзин, как видим, говорит почти что пушкинскими словами. Или Пушкин это письмо прочитал. К 11 марта рамзин получил еще 600 заказов сверхпроданного тиража. Начало апреля. Николай Тургенев сообщает, что экземпляры истории продаются по двойной цене. 7 апреля. Договор с книгопродавцем Олениным на второе издание. 8 июня. Объявление о начале печатания второго исправленного издания. Газеты извещают о готовящемся переводе на французский, немецкий, итальянский Пушкин. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Все. Петербургская цена была по 50 рублей за восемь томов. В обыкновенном переплете. В Москве продавали за 58. В Москве продавали за 58. В провинции того дороже, цена обычная и немалая. Если бы грамотный мужик-середняк пожелал приобрести историю, она обошлась бы ему примерно в два годовых оброка. Понятно, простых читателей совсем немного. Больше всего покупает Петербург. Литераторы, чиновники, военные, придворные. И все же нашлись покупатели и среди податных сословий. Такие люди очень интересовали историка, надевшегося на будущую российскую образованность. Он не забывает, в нескольких письмах упоминает бурмистра одной из деревень Вяземского, который просит у своего барина гостинца, историю Карамзина. Я писал для русских, восклицает автор, для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметьева. Ученик Пензенского духовного училища Иринар Хведенский, будущий заметный деятель, 1840-х годов пишет отцу-священнику. «Тятенька, не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина. Я буду читать его по ночам, и зато буду хорошо учиться». Провинция сразу подписалась на 400 экземпляров. Из них 50 запросил далекий Иркутск, чего Карамзин совсем не ожидал. Но возможно ли? разглядеть из столицы. Восточно-сибирское просвещение. «Вообразите», — замечает историк, — что в числе сибирских субскрибентов, подписчиков, были крестьяне и солдаты основные. Москва же, любезная Москва, никак не проснется. Автор истории дает неожиданное, весьма остроумное объяснение. Я не дивлюсь, что в Москве и Иркутске разошлось равное число экземпляров моей старины. К тому же, я сам москвич, меня видали за бастоном, нет заманки для воображения». то есть нет пророка в своем Отечестве. Итак, все бросились читать. Завтрашние декабристы и вчерашние новиковцы из рук в руки распространяются тома по известному рассаднику вольнодумства училищу колонновожатых, об истории толкуют в гимназиях, семинариях, салонах, в ученых и литературных обществах. Вот лишь некоторые из первых откликов. Жуковский. «Я гляжу на историю нашего Ливия», как на мое будущее. В ней источник для меня и вдохновения, и славы». Вяземский называет восемь томов эпохой в истории гражданской, философической и литературной нашего народа. Спиранский из Пензы. Что бы ни говорили ваши либеральные враги, а история сия ставит его наряду с первейшими писателями в Европе. Скажу даже — что я ничего не знаю, ни на английском, ни на французском языке превосходнее. Слог вообще прекрасный. Дух и времени, и обстоятельствам, и достоинству империи свойственный Он бронит меня, не зная, что я хвалю его с основанием. История его есть монумент, воздвигнутый в честь нашего века, нашей словесности. Так бывший министр, чьи конституционные проекты были отринуты не без участия Карамзина, «мстит» в кавычках старинному неприятелю. Но поток восторгов продолжается. Знаменитый Федор Толстой, американец, прочел одним духом восемь томов Карамзина и после часто говорил, что только о чтении Карамзина узнал он, какое значение имеет слово «отечество» и получил сознание, что у него «отечество» есть, записано Вяземским. Вигель. обрадуется возвращению старых Петра, презираемых нами преданий, и открытию нового мира Карамзины. Историк, публикатор старинных документов Сахаров. Здесь-то, в истории Карамзина, узнал я родину и научился любить русскую землю и уважать русских людей. Еще и еще отклики. Царь спрашивает мнение Вяземского об истории сразу после ее выхода. Тот еще не успел прочесть. Александр же объявляет, что проштудировал с начала до конца. Заинтересовался и Запад. Любопытство к российской истории подогревается огромным усилением международной роли страны после 1815 года. Зато суровый декабрист Николай Тургенев очень осторожен. Он готовит важные возражения, но притом том признается, чувствуя неизъяснимую прелесть в чтении, что-то родное, любезное. Такого успеха не было, и в известном смысле не будет, ни у одного из историков. Правда, ни в одном крупном государстве того времени не было такого пробела в исторических знаниях. Ни англичанам, ни французам, ни немцам не нужно было открывать свою древность, как Колумбу Америку, так как они ее не теряли, другие исторические судьбы, другое отношение со своим прошлым. Размышляя об этом несколько позже, Карамзин... Заметит друзьям, что, кроме всего прочего, винит в своей славе и удачу. Есть же и у других таланты, которым не было средств не только развиться, но даже обнаружиться при обстоятельствах неблагоприятных. Есть и трудолюбие, которое не имеет удачи. Если б не он, другим пришлось бы открывать древности, спасать Россию от нашествия забвения, но все же именно он успел. Пушкин же не через восемь лет в мемуарном отрывке, а тогда же в стихах к Жуковскому написал «Смотри, как пламенный поэт, вниманием сладким упоенный, на свиток гения склоненный, читает повесть древних лет, он духом там, в дыму столетий». Речь идет о батюшкове и его огромном интересе к истории государства российского. Вяземский писал об этих строках Пушкина «в дыму столетий». Это выражение... «Город! Я все отдал бы за него, движимое недвижимое! какое бестия! Надо б на нам посадить его в желтый дом! Не то этот бешеный сорванец на всех заезд, нас и отцов наших! Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий, а прочих и говорить нечего? Дым столетий, оказывается, было дерзким, новаторским выражением. Державин, сам Карамзин так бы не выразились». то ли из почтения к минувшему, то ли из-за непривычного еще ощущения быстроты, вихря. Не река времени, Державин, а именно дым столетий. Подобный энтузиазм слишком заметен, чтобы не вызвать и толков самых разнообразных, в том числе критических, иронических, неизбежные спутники, а, впрочем, и признаки славы. Пушкин, когда по выздоровлению я снова явился в свет, Толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу возразить глупей светских суждений, которые мне удалось слышать насчет духа и слога, истории Карамзина. Одна дама, впрочем, весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух. Владимир усыновил святополка, однако не любил его. Однако. Зачем не но? Однако. Как это глупо. чувствуете ли всю ничтожность вашего карамзина однако прошла в слуху недовольно евдоки голицына ночная княгиня молодой поэт кстати увлекся ею после того как встретил у карамзина по-видимому княгиня рассердившись на однако в начале второго тома после того закрыла книгу как это сделал и отец герцена он принялся за карамзина историю государства российского узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря. «Все, изяславичи до Ольговичи, кому это может быть интересно?» Декабрист Николай Тургенев сообщил брату Сергею. «Меж тем, толки они истории, странные. Иные не находят в ней ничего нового, другие в претензии, зачем история государства российского, а не русская история?» Бакаревич три недели смеется. «Все!» И смешит английский клуб над выражением «великодушное остервенение». Иной, иной жалуется, зачем о Петре Первом не говорит в истории. Тут любопытно все. И слава, и мода. Каждому приходится все же хоть открыть книгу. И уровень светских суждений. Защищая Карамзина, Пушкин ставит его, нечаянно и сознательно, выше среды, света. Разумеется, поэт прав в оценке многих глупых откликов, однако снова и снова хотим повторить уже сказанное прежде. Карамзин-историк ответил на понятую им потребность лучшего русского читателя, на вопрос тысяч людей о своем прошлом и настоящем, людей, менявшихся под влиянием огромных событий в Европе и России конца 18 начала 19 века, особенно под впечатлением 1812-го. Сам крамзин писал брату, что успех его не доказывает достоинства книги, но доказывает любопытство публики или успехи нашего образования. Общество жаждало художественной истории. Карамзин дал ее обществу. Результатом был замеченный Пушкиным взрыв общественного энтузиазма в феврале 1818 и позже. Скажем больше, если бы Карамзин... Выдал свои тома до Бородина, до пожара Москвы, взятия Парижа. Эффект, хоть и был бы, но, думаем, много меньший. Россия, вернувшаяся из великого похода, желала понять сама себя. И, наверное, никто лучше друга родственника Вяземского не оценил этого обстоятельства. Карамзин — наш Кутузов двенадцатого года. Он спас Россию от нашествия забвения, возвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в двенадцатом годе. Карамзин, Кутузов. Но для того, чтобы так понять свой народ и свое время, надо было самому стоять выше, глядеть дальше других. Герцен позже советовал мыслителю, деятелю, быть на шаг впереди своего хора, но никогда не на Если не опережать, слиться с хором, не увидеть главного, слишком опередив, можно главного не услышать». Противоречия с читателем, непонимания таким образом были в природе вещей, как и восторг, слава, Пушкин. В журналах его не критиковали. Кочановский бросился на одно предисловие. «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина. Зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет, во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни». безмолвным и нетомимым трудам. Ноты русской истории свидетельствует обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен, и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Пушкин пишет эти строки много позже, когда улеглись первой восторги. Собственно говоря, поэт впадает, как легко заметить, в противоречие. Невиданный тираж, успех, открытие русским их прошлого. Но никто не сказал спасибо. Мы видим, что многие сказали. И сам Пушкин, читая с жадностью вниманием, таким образом благодарил, признавал. Но притом в журналах действительно критиковали. И немало. В этом была даже известная смелость нападать на сочинение государственного историографа, где на обороте титульного листа каждого тома значилось: "печатано по высочайшему повелению". Пушкин однако в главном прав. Такой ли критике было достойно это сочинение необыкновенное во многих отношениях?